Тайная комната. Второй этап. Этот этап мы начнем без комнат. На прошлом этапе формировался образ аватарка мечты. Эти действия помогли понять, о чем искренне мечтаешь и исполнение какой мечты не принесет разочарования. Уверен, что ты хочешь, чтобы мечта сбылась как можно быстрее. Мы можем мечтать о том, что уже есть в природе, а значит, уже принадлежит кому-то. Например, машина определенной марки. Или о том, что существует лишь в твоих мечтах? Что быстрее сбудется и есть ли шанс сбыться мечте, которой пока нет в природе? Например, лекарство от какой-то болезни. Невозможно знать точно, какая мечта сбудется быстрее. О реальной машине или пока не существующем лекарстве. Ведь лекарства могут изобрести уже завтра и есть вероятность оказаться среди первых, кто его испытает на себе и излечится. Такие вещи, как машины, дома, квартиры и прочие предметы, рекомендую загадывать уже существующие в природе. Согласись, что вероятность того, что в ближайшее время появится машина, которая будет летать в космос и потреблять литр бензина на тысячу километров, как-то маловато. Чтобы ускорить вероятность исполнения мечты, поищи в интернете или других источниках изображения того, что максимально соответствует, например, квартире, которая загадана. Поищи планировки и найди такую же или максимально похожую на квартиру из твоей тайной комнаты. Тщательно изучи и представь, как будет выглядеть эта квартира. Поскольку всегда хочется, чтобы мечта сбылась быстрее, лучше отталкиваться от того, что существует. Повторюсь, не значит, что несуществующее обязательно придется дольше ждать, но вероятность, что существующее получишь быстрее, значительно выше. Поэтому, найдя планировку, максимально похожую на планировку квартиры из тайной комнаты, запомни ее. Когда в следующий раз будет необходимый настрой, войди в тайную комнату и подправь мечту уже с учетом реальности, увиденной на картинке. Если не хочется смириться с тем, что желаемое отличается от реально виденного на картинке, не надо заставлять себя придумывать и мечтать о другом. Мечта должна быть искренней, не надо себе в ней отказывать. Если искренняя мечта – это трехкомнатная квартира, то не стоит заставлять себя хотеть однокомнатную, думая, что эта мечта исполнится быстрее. Очень не рекомендую останавливаться на полпути к мечте, довольствуясь меньшим только из-за того, что кажется, что оно сбудется быстрее. Но если не принципиальна марка и модель, например, пылесоса или посудомоечной машины, то вполне достаточно без подробных характеристик представить эти предметы. В случае, если вместо синего короткого платья девушка получит зеленое и длинное, она расстроится. А если пылесос будет не черный, а синий, то разочарование это не принесет. То есть на этом этапе необходимо сопоставить то, о чем мечтаем и что представили в тайной комнате, с тем, что уже существует, и при необходимости внести поправки в мечту. После этого, если нужно, создать новую аватарку. Скоро она нам понадобится.